Вряд ли эти сугубо мирные вещи могли помочь коту в борьбе с убийцей, поэтому она убрала шкатулку обратно. Поднимаясь с колен, кота и заметила, что окно над кроватью закрыто листом фанеры, привинченным к стене. И щели между фанерой и оконной рамой торчал край голубой драпировочной материи. И код догадалась, что снаружи окно кажется просто плотно зашторенным. Вместе с тем, какая-нибудь из жертв убийцы достаточно хитрая или достаточно везучая, чтобы освободиться от пут, вряд ли сумела бы открыть это окно изнутри и подать знак водителям других машин. Поскольку никакой другой мебели в спальне не было, стеной шкаф оставался единственным местом, где кот могла надеяться найти ружьё или что-то, что сошло бы за оружие. Обогнув койку, она подошла к виниловой двери гармошки, движущейся по выступающим сверху полозам. Отодвинув в сторону шуршащие пластиковые складки, Кот увидела в шкафу мертвого мужчину. Она едва удержалась, чтобы не закричать. Потрясение швырнуло ее обратно к кровати, и кот так сильно ударилась коленями о ее край, что едва не упала на Лауру. Пытаясь сохранить равновесие, она оперлась рукой о стену, выронив при этом нож. Задняя стенка шкафа была укреплена вверх. сваренными встык металлическими листами для большей жёсткости, прикреплёнными к раме автомобиля. К этой стальной стене были приварены два кольца, располагавшиеся довольно высоко и на большом расстоянии одно от другого. Запястья мертвеца были пристёгнуты наручниками к этим кольцам, так что он стоял, разбросав руки точно распятый. Многие его, как и у Христа, были соединены вместе, но не прибиты гвоздями, а пристёгнуты ещё одной парой наручников к третьему кольцу в стене. Убитый показался кот совсем юным. На вид ему было лет 18-19, не как не больше двадцати. Из одежды на нём были только короткие подштальники, а бледное худое тело хранило следы жестоких побоев. Как ни странно, голова юноши не свисала на грудь, а склонялась в сторону, покоясь на левом плече. Волосы у него были чёрные, курчавые, довольно короткие. Цвет глаз коте определить не могла, поскольку веки были накрепко зашиты зелёной ниткой. Желтая тесьма соединяла пару пришитых к его верхней губе пуговиц с подобранными в тон пуговицами на нижней. Кот и услышала свой собственный голос, обращавшийся к Богу. Собственно говоря, это было не обращение, а невнятное жалобное бормотание. Стиснув зубы, она проглотила подступающие горлу слова, боясь, что звук достигнет кабины водителя даже сквозь урчание мотора и шорох мощных колёс. Кот задвинула складную пластиковую панель, которая, несмотря на свою хлипкость, двигалась с тяжеловесностью дверей банковского хранилища. Магнитный замок закрылся с сухим звонким щелчком, словно сломалась кость. Ни в одном учебнике по психиатрии, который код когда-либо читала, не описывалось ни одного случая настолько страшного, чтобы ей захотелось забиться в уголок, сесть на землю и замереть, прижав колени к груди и обхватив их руками. Сейчас она поступила именно таким образом, выбрав в качестве убежища самый дальний от стенового шкафа угол комнаты. Коте чувствовала, что ей необходимо срочно взять себя в руки и начать следовало со своего взбесившегося дыхания. Она дышала часто и глубоко, набирая полные лёгкие воздуха и всё равно задыхалась от недостатка кислорода. Чем глубже и чаще она вдыхала, тем сильнее кружилась голова и шумело в ушах. Её периферийное зрение давно уступило окружающей темноте, и время от времени Кот начинало казаться, что она глядит в длинный чёрный тоннель, на дальнем конце которого еле видна полутёмная спальная комната дома на колёсах. Ей удалось убедить себя, что юноша в шкафу был уже мёртв, когда убийца взялся партнёрничать. А есть ли и нет, то милосердное сознание наверняка покинуло его. Потом она приказала себе вовсе не думать об этом, потому что от этого черный тоннель, в который она глядела, становился все уже и длиннее. Спальня все отдалялась, а свет настольной лампы мерк. Чтобы сосредоточиться, она даже закрыла лицо руками. Но как не холодны были ее ладони, лицо оказалось холоднее. без всякой видимой причины кот и неожиданно вспомнила лицо матери которая встало перед ней ясно как на фотографии и вот тут-то она поняла для Энн матери кот носилье было романтичным даже увлекательным время препровождением некоторое время они жили в оклинской коммуне где каждый говорил о том, чтобы сделать мир лучше, и где взрослые еженощно собирались на кухне, пили вино, курили марихуану и обсуждали, как лучше всего разрушить ненавистную капиталистическую систему. Иногда вино им заменяли «Пинакль» и «Девятка». Но и тогда в более или менее трезвом виде Они говорили всё о том же, о лучшем способе установить на земле царство утопии. Причём большинство настолько явно отдавало предпочтение революции, что было ясно, какая игра интересует их больше всего. Примечание. Пинакл и девятка названия карточных игр. Конец примечания.